Глава 15, обратно не повезу. Все-таки странный этот харон: сначала не хотел нас вести сюда из-за того, что живые, сейчас не хочет отвозить назад. Мрачный он какой-то и желчный. К такому подходу искать замучаешься. К счастью, сам Ди дал мне подсказку, и я хотя бы примерно представлял, в каком направлении вести беседу. А и не надо! Я уселся прямо на землю и уставился на черные воды Стикса. Некоторое время мы просто молчали. Я смотрел на угрюмые волны Стикса, Харон чинил лодку. «Помочь может чем?» — лениво поинтересовался я спустя 10 минут. Воды Стикса настроили меня на пофигистический лад, и я, внезапно осознав, что уже сутки без сна, захотел подремать. «Себе помоги!» Неохотно отозвался лодочник, заканчивая латать свою старую, как мир, лодку. Да бросьте, не удержавшись, поморщился я. Что воды Стикса за триста лет сделали с вашей новенькой лодкой? Это же ужас. Вовсе нет, угрюмо отозвался Харон. Она в неплохом состоянии. Я бы сказал, в критическом, не согласился я. Того и гляди, ко дну пойдет. Сейчас ты к дну пойдешь, темный, проворчал Харон и, не удержавшись, вздохнул. Я же, восприняв его вздох, как доказательство своей правоты, продолжил. «Кстати, не знал, что серебряный тополь так быстро гниет в воде». «Во-первых, в водах Стикса все быстро гниет», — Харон бросил на меня недовольный взгляд. «Во-вторых, какой же это серебряный тополь? Это плакучая ива. Был бы тополь, с носу бы ему не было». «Хм, не понял». «Так в водах Стикса все быстро портится, разве нет?» — решил уточнить я. «Эх, молодежь!» — ворчливо протянул Харон. «Всему-то вас учить надо. Обычный тополь сгниет, конечно. А вот серебряный на то и серебряный, чтобы ничего не бояться. Даже огненных вод флегетона. Под конец слов в голосе Харона проскользнули какие-никакие, но эмоции, что я счел за добрый знак. «И что, лодка из Серебряного тополя и по другим рекам пройдет?» «А чего бы ей не пройти?» – удивился Харон. «Можно хоть все царство мертвых вокруг обойти». «Вот только ерунда это все!» «Почему это ерунда?» – не согласился я. «Это ж здорово! Наверняка здесь много таинственных уголков и множество разных секретов». «Есть как не быть!» – степенно кивнул Харон. «Вот только просто так ты до них не доберешься!» И даже я не доберусь. Но ну, со мной это все понятно, не стал спорить я. Но вы-то, вы же легендарный лодочник, капитан. Я скорее кормчий, чем капитан, задумчиво пробормотал Харон, явно польщенный моими словами. Меня больше интересует сам процесс, нежели цель. Что до плавания по стиксу и другим рекам, то без инструментов даже моего мастерства не хватит. «Почему? Неужели там такое бурное течение?» «Течение — ерунда», — авторитетно заявил Харон. «Главное — сами реки. Вот зайдем мы, к примеру, в лету, и на полпути окажется, что мы и позабыли, куда плывем. Тут без астролябии не обойтись. А ежели в Архирон или Кацит сунемся, то тут еще и Секстант нужен. Еще поди, без золотого штурвала не обойтись, на удачу сказал я». «У тебя что, есть золотой штурвал?» Харон пристально посмотрел мне в глаза, и я практически сразу отвел взгляд. Слишком много усталости было во взгляде лодочника. «Может и есть», — протянул я. «Да толку-то, если безопытного кормчего мне даже до лета не добраться». «Это да», — согласился Харон, не спуская с меня заинтересованного взгляда. «Да и не найти сейчас нигде лодку из Серебряного тополя». С связываться себе дороже. Скажите, уважаемый Харон, я достал из инвентаря весло. А это тот самый бесценный тополь или никчемное ива? Внимание, задание «Услуга Харону-1» выполнено. Лодочник молчал, по моим ощущениям, целую минуту. «Тополь», — наконец произнес он, — «откуда это сокровище у такого, как ты?» «Во-первых, я протянул весло лодочнику. Это подарок вам. А во-вторых, что значит «такой, как я»?» «Такой, как ты. Значит, сухопутная крыса», — проворчал Харон и бережно принял весло, будто это был не обработанный кусок дерева, а как минимум ваджра. «Тебе же плевать на морские путешествия». «В общем-то, да», — не стал спорить я. «Я больше по рыбалке». «Но есть у меня один товарищ, он буквально бредит морскими путешествиями, мореходные артефакты собирает, все жаждет повторить подвиг аргонавтов». «Телегон, что ли?» — усмехнулся Харон. «Это он тебя послал? Скорее я сделал ему заказ», — признался я. А в процессе уже обнаружилось, что у него есть астролябия и секстант, и еще куча всяких навигационных инструментов. «Астролябия же у Гектора», — не поверил мне Харон. «Чтобы эти двое перестали винить друг друга и взыскивать старые долги? Не может такого быть. Ты что, решил мне соврать? Проверяйте, как хотите». Я пожал плечами и уставился на воды Стикса. Гектор при мне отдал Астролябию Телегону. «Видать, совсем уж близок развал мира, раз эти двое помирились». «Чего не знаю, того не знаю». Я с трудом удержал зевок, не вникал в их отношения. «Твой какой интерес, темный?» — в лоб спросил Харон. «Я чувствую, что с тобой что-то не так, но что понять не могу». «Мой интерес в том, чтобы попасть в совет», — честно ответил я. «Я, признаться, удивлен царящими здесь порядками. Где восьмичасовой рабочий день? Где пятидневная трудовая неделя? Где отпуск и больничные таким честным трудягам, как вы? «Как я?» — растерялся Харон. «Конечно», — уверенно кивнул я. «Вы же денно и ночно по одному и тому же маршруту. Туда-сюда, туда-сюда. Даже мне тошно. А ведь я смотрю со стороны». «Есть такое», — признался Харон. «Почас так и хочется плюнуть на все и отправиться в морское путешествие». «Давно пора», — твердо сказал я. «Да и потом. Ну как можно работать на таком корыте?» Я кивнул на прохудевшуюся лодку. И ведь совет все это знает, но даже не почесался обеспечить вам требуемые условия труда. А вот это действительно несправедливо, призадумался Харон. За все время моей работы лишь дважды поднимался этот вопрос. Первым был тот странный лич, который приволок мне эту лодку на смену старой, А второй ты. А знаете что? Я протянул Харону миниатюрную шхуну. Дарю. «Внимание! Задание услуга Харону-2 выполнено!» «Не может быть!» — ахнул лодочник, чуть ли не выхватывая кораблик у меня из рук. «Это же... это же...» «Не хватает только золотого штурвала. Я принялся ковать железо пока горячо. Но телегон уже работает над этим вопросом. Максимум трое суток». «Трое суток?» — воскликнул Харон. «Что же ты со мной делаешь, темный? Как мне быть все это время?» «Я же сойду с ума от волнения!» Не знаю, специально ли лодочник переключился на рифмовку или это получилось случайно, но вышло забавно. «Знаете, уважаемый Харон, мне показалось, что сейчас лучший момент, чтобы закрыть еще одно задание. Во-первых, вы, как никто другой, заслужили отдых, а во-вторых, вот эта вещь поможет вам скрасить часы ожидания. С этими словами я протянул ему удочку». «Внимание! Задание «Услуга Харону-3» выполнено!» «Если ты думаешь, что я соглашусь вести тебя обратно...» «Вообще не интересует...» — я покачал головой. «Мне хватит того, что я попаду на заседание совета...» «Хочешь стребовать право на суд Аида?» — прищурился Харон. «Хм... Если у тебя получится, передавай владыке привет. И ежели он спросит про меня, скажи, что поступок мой...» Не дезертирство, а этот, как его, отпуск, подсказал я. Бессрочный отпуск, подтвердил Харон. Запомнил? Запомнил. Внимание, доступно скрытое задание Сутаида. Любая душа, попавшая в царство мертвых, может единожды претендовать на внимание Аида. Ну а теперь пошли рыбачить. Харон рывком перевернул свою старую лодку, обнажая прохудившиеся днище и с неожиданной силой вытянул ее на берег, после чего взял старое весло и словно соломинку сломал его об колено. Вот и все. С этими словами он бросил обломки старого весла на лодку. Теперь никто не сможет вернуться назад. А тот, кто решится на этот самоубийственный шаг, закончит свой путь в огненных водах флегетона. Если сначала я хотел поинтересоваться, почему Харон не сломала лодку тоже, то сейчас все встало на свои места. Без весла лодка совершенно бесполезна. «Пойдем одно местечко покажу». Харон поманил меня за собой. Давно его присмотрел, да все никак не мог опробовать. То возможности нет, то времени. «Парадокс», — вздохнул я. «Даже после смерти времени не хватает». Лодочник невесело усмехнулся и молча побрел вдоль берега. «Упускать возможность порыбачить с Хароном» Я, естественно, не стал и последовал за ним. Шли мы примерно час и остановились только тогда, когда добрались до небольшого залива. Со стороны казалось, что здесь нет ничего, кроме скал, но стоило подойти поближе, как моим глазам открылась уютная бухта. «Видишь, как вон там камни хорошо легли», — Харон указал на два куска скалы, нависшие над бухтой. «Идеальное место для рыбалки». «Хм» или у Харона были свои представления об идеальных местах, или я чего-то не понимаю. На мой взгляд, два узких камня, каким-то чудом зависшие над заливом, не лучшее место для рыбалки. Впрочем, других вариантов у меня не было. Устроившись на одном из камней, я, молясь про себя, чтобы случайно не соскользнуть в черные воды Стикса, достал удочку и вопросительно посмотрел на Харона. «На что ловить-то будем?» «Мне нравится твой настрой», Усмехнулся в раз повеселевший лодочник. «Почему не спрашиваешь, что именно мы будем ловить?» Дед говорил, был бы червячок, а рыбка найдется, я пожал плечами. «Вот только червячков в округе я не наблюдаю. За червячками тебе в серые пустоши, ближе к тартару. Там, как копнешь, такие черви водятся, неосторожную душу сожрать могут». Внимание! Доступно задание «Адские черви». «Говорят, на такую наживку может клюнуть поистине грандиозная добыча». «Может, в другой раз», — поморщился я. «Я за последнее время уже находился». «Ну тогда держи». Харон щелкнул большим пальцем и в воздухе мелькнул серебряный росчерк. Я поймал монету и недоверчиво хмыкнул. «Серьезно? А ты попробуй». Лодочник хитро прищурился и, с легкостью насадив монету на крючок, забросил удочку. Я скопировал действия лодочника и, полюбовавшись на расходящиеся по воде круги, украдкой зевнул. Спать хотелось неимоверно. Следующие полчаса стали для меня настоящим мучением. Рыба не клевала, хорон не горел желанием общаться, а я боялся, что засну и свалюсь в стикс. В конце концов я плюнул на все и, скрестив ноги калачиком, свесил голову на грудь. Обезопасив себя таким нехитрым образом от падения вперед, Я с чистой совестью задремал. Мне снился мой универ, аттестация, поступление в ординатуру. Снилась скорая, на которой я работал, и неожиданно детский хоспис. Своя мини-больница, где я осматривал бездомных, и выезды на газели с горячим питанием для тех же самых бездомных. Снилась шикарная частная клиника, где я принимал высоких гостей и проводил сложнейшие операции. Снилась война, на которой я безостановочно резал, штопал и собирал сломанные кости. Школа света, где я руковожу учебным процессом, и школа тьмы, где учу студентов искусству. Снились Деннеберри, фон Лютик и Самди. Снилась мама, опустевший дом в деревне, новая школа. Казалось, будто мои родные воспоминания перемешиваются с чужими. Моя память будто бы раздвоилась. И я с какой-то стати помнил несколько событийных нитей. Последнее, что я увидел, перед тем, как вынырнуть из своего сна, это туманная дорога, по которой шли пятеро странников. А разбудила меня дернувшаяся в руках удочка. И это было настолько неожиданно, признаться, я уже и забыл про нее, что я чуть было не свалился со своего камня. «Подсекай же!» — шепотом крикнул Харон. «Ну!» «Рано!» — Прохрипел я, пытаясь с проморгаться. «Подсекай, говорю! еще чуть-чуть! Дзанг!» Звук, лопнувший струну, ударил по ушам, а следом по щеке чиркнула порванная леска. «Упустил!» — с досадой крякнул Харон. «А ведь мог достать сильного ужаса!» «Ужаса?» — глупо переспросил я. «Ну да!» — лодочник покачал головой. «Эх ты, мог такую ауру себе заполучить! А сейчас только удочку испортил!» «Это точно был ужас?» Я никак не мог поверить услышанному. «А что еще это могло быть?» — удивился Харон. «Такой удочкой только их и подцепить. Не клятвы богов же». «Клятвы богов?» — тут же заинтересовался я. «Серьезно?» «Забудь!» — отмахнулся Харон. «Леску сплести из золотого руна, удилище вырезать из оливковой ветви, а наживку...» Впрочем, опомнился лодочник. «Как я уже сказал, это невозможно!» Внимание, доступно скрытое задание – клятвы богов. Говорят, став обладателем клятвы бога, любой смертный способен взойти на пантеон. Ого, а вот за это многие могут и убить. По крайней мере, я лично знаю как минимум одного такого деятеля. Правда, он сейчас прикован цепями где-то в подземном мире, то бишь неподалеку. Мне мгновенно расхотелось думать на эту тему, и я как можно непринужденнее улыбнулся. «Да не очень-то и хотелось, я ужас вытащить не смог». «Не переживай», — успокоил меня Харон, внимательно глядя на черные воды Стикса. «Было бы очень странно, если бы у тебя получилось с первого раза. Ну, поморщился я, я почти его подсек. И подсек бы, если б не заснул». Харон все так же смотрел на воду, голос его оставался таким же, каким и был, но я мгновенно почувствовал опасность. Сердце забилось быстрее, а в голове заметались встревоженные мысли. Харон понял, что я сплю, или просто берет меня на слабо? Нет, если бы понял, уже поднял бы тревогу, значит, проверяет. Как быть? Хотел бы я заснуть, невозмутимо протянул я, хоть внутри меня все так и кипело. Помню, раньше каждый раз дремал на рыбалке. А сейчас только и получается, что ностальгировать по былым денькам. Кажется, мой ответ устроил Харона, поскольку он тут же расслабился и с едва заметным облегчением протянул. «Понимаю». «Привычка», — я пожал плечами. «Вся наша теперешняя жизнь, не жизнь, а одна сплошная привычка». «Привычка свыше нам дана», — лодочник неожиданно процитировал Пушкина. «Замена счастью, она». Это точно, чего мне стоило удержаться от вопроса про Александра Сергеевича «Знает один лишь Бог». «Странно, но вот так посидишь, как раньше, и будто силы появляются». «Память!» — вздохнул Харон. «Это все, что у нас есть». Мы немного помолчали, и лодочник добавил. «Спасибо тебе. Впервые за долгое время чувствую себя отдохнувшим». Он усмехнулся своим мыслям и посмотрел на меня. «Я думал, приведу тебя сюда, немного посидим». «А потом я отдам тебе твой подарок и снова вернусь к своей лодке». «Но?» «Но сейчас, понял». Харон невесело усмехнулся. «Есть я, нет меня, неважно. Ровным счетом ничего не изменится». Я сидел, боясь поверить в свою удачу. «Я решил, я принимаю твое предложение. Буду трое суток ждать телегона, и если он не придет, вернусь к своей лодке». «Внимание! Изменения в задании — совет города мертвых. Немедленно сообщите совету о случившемся». «Харон, мне придется...» «Я знаю», — прервал меня лодочник. «Ты с самого начала честно обозначил свой интерес. Я не против». «Отлично, я убрал удочку в инвентарь и с удовольствием поднялся на ноги. Тогда до встречи». Обратно идти по краю пропасти не хотелось, поэтому я шагнул вперед, чтобы перепрыгнуть на соседний камень, откуда открывался вид на удобную тропинку, ведущую вниз. «Стой!» — окликнул меня Харон. «Не знаю, откуда ты знаешь про потайной ход совета, но они не оценят, если ты появишься из-за спины рыцаря». «Что? Потайной ход? Спина рыцаря?» «Поэтому лучше вернись тем путем, которым мы сюда пришли». Я машинально кивнул Харону, сам при этом вглядываясь в то место, куда хотел спрыгнуть. Хм, а ведь действительно это не камень, это... Внимание, вы нашли потайной ход Совета Города Мертвых, но помните, многие знания, многие печали. Осталось только понять, как это можно использовать. Спасибо, уважаемый Харон. Я не погнушался поклониться лодочнику в пояс. От всей души желаю вам яркого и насыщенного путешествия. Ну и результативной рыбалки, конечно же. И тебе, темный, усмехнулся Харон, вновь устремляя свой взгляд на темные воды Стикса. Вот только смотри, как бы рыба, за которой ты охотишься, не утащила тебя в морскую пучину. Ха! Какая любопытная метафора! Вот только что он понимает под рыбой: совет или Ваджру? Надеюсь, совет. Уточнять я не стал. Молча кивнул, перепрыгнул на соседний камень и, не оглядываясь, поспешил к городу мертвых на долгожданную встречу с советом. «Наживка у меня теперь есть, дело за малым. Дать рыбе заглотить ее поглубже, ну а потом вовремя подсечь».